Она кликнула мышкой, и на экране появилось слово «Игра». Адрес отправителя malibolge -hell был ей незнаком, и она едва не отправила его сразу в корзину, но в последний момент ее внимание привлекла фраза «Взгляни-ка вот на это, Жеральд». Кристина нахмурилась, чего это вдруг ее жених пишет не со своего адреса. Если это шутка, то неудачная. Она нажала на клавишу. На мониторе стали появляться фотографии в формате JPG. На первой была запечатлена терраса кафе. Посетители сидели за вынесенными на тротуар круглыми столиками, спиной к витрине. Молодая пара, явно студент, старая дама с чихуахуа, поводок которого был привязан к ножке стола. Мужчина в габардиновом плаще читает газету. Ни одного знакомого лица. Через две секунды на экране возник следующий снимок. И рот Кристины наполнился горькой слюной, а в мозгу у нее завыла сирена. Так бывает, когда на подводной лодке срабатывает радар. Боевая тревога, команде стоять по местам. На фото были Жеральд и Дениза лицом друг к другу за столиком того же кафе. Торпедная атака! истерически кричал радист в голове журналистки. Фотограф снял пару через плечо мужчины с газетой. Они склонились друг к другу, смотрели друг к другу в глаза, смеялись. Сигнал тревоги не умолкал, а невидимый враг уже выпустил следующую торпеду. Позы парочки не изменились, оставляя место для сомнения, а значит и для надежды, намерения обоих не были ясны. Вот только Дениза прикасается к щеке Ларше рукой в перчатке. Да что там прикасается? Она ласкает его. Не самый уместный жест для аспирантки по отношению к научному руководителю. На четвертой фотографии Дениза смотрела в окно, как будто опасалась, что кто-то мог заметить ее движение, на Кристину нахлынула волна злобной ненависти. Даже снятая с большого расстояния телеобъективом, аспирантка выглядела невероятно молодой и фантастически красивой, а Жеральд казался совершенно очарованным. Да он просто ел ее глазами. Ее милый женишок, ее будущий муж. Мадемуазель Штайнмайер потерла ладонями лицо, не позволив слезам пролиться из глаз. Кто? Кто и зачем сделал эти снимки? Кто их прислал? Какую цель он преследовал? Кристина! Кристина! Она с трудом осознала, что Илан смотрит на нее, вытаращив от натуги и изумления глаза, и не может дозваться. Они тебя ждут! На летучку, сообщил он, когда взгляд его коллеги стал более осмысленным. Слава богу, что со своего места он не мог видеть ее экран. На последней фотографии Жеральд с Денизой выходили из кафе, Мерзавка держала его под руку, как собственного жениха, смеялась и что-то шептала ему на ухо, а на лице ларше играла довольная, фотоватая улыбка самца, завладевшего самой красивой девушкой на свете. Грязный ублюдок! Ведущая рывком отодвинула стул и кинулась в туалетную комнату. Провожаемая обалдевшим взглядом Илана, она ввалилась в предбанник и двумя руками толкнула дверь дамской комнаты, так что та шваркнула по сушилке. Слава богу, никого. Кристина влетела в кабину и наклонилась к унитазу, кашляя и икая, но ее так и не вырвала. Ей было страшно. Хотелось завыть в голос, но она сдержалась. Что происходит? Кто прислал эти фотографии? Кто ей звонил? В кармане джинсов завибрировал телефон. Новое сообщение. Не передумала поиграть Кристина? Она едва не разбила смартфон о перегородку. Пошел нахрен, чертов Псих! Ее вопль эхом отразился от кафельных стен. Снова он, тип из телефона. Он испоганил ее коврик. Может, и надпись на ветровом стекле «Счастливого Рождества, грязная шлюха» сделал тоже он. Что нужно этому человеку? Почему он так на нее ополчился? Неужели все дело в том, что она недостаточно быстро отреагировала на письмо? Но как он узнал? Кристина? Кристина, что с тобой? Голос Корделия. Штайнмайер вздрогнула и резко обернулась. Дылда-стажерка с тревогой смотрела на нее, моргая тяжелыми от черной туши ресницами. Кристина не слышала, как она вошла. Помощница положила руку ей на плечо, а другой рукой коснулась ее щеки. Ее взгляд выражал любопытство, нежность и озабоченность. Ты как? Что происходит? Девушка притянула Кристину к себе. У той не было сил сопротивляться, и из груди у нее вырвалось глухое рыдание, а по щекам потекли слезы. — Расскажи, что случилось? Голос кардели звучал тихо, убаюкивающе, от ее волос пахло духами и табаком. «Ты можешь мне довериться?» «Так ли это?» Мадемуазель Штайнмайер колебалась. Ей очень хотелось открыться кому-нибудь. Ассистентка обнимала ее, убаюкивала, а потом наклонилась и поцеловала в щеку. «Я здесь, все хорошо, все хорошо». Еще один поцелуй в уголок рта Карделия искала губами ее губы, нашла. «Кристина напряглась, чувствуя ловушку. Отпусти меня». Она резко оттолкнула от себя угловатое тело. Стажерка ударилась о стенку кабины, и на ее лице появилась хищная улыбка. Теперь на нем не было никаких следов нежности. Неужели это она? Если да, — засомневалась Штайнмайер, — то что за мужчина донимает ее по телефону? Она побежала к двери, слыша за собой издевательский смех Корделии. Кристина вошла в двери комиссариата полиции и натолкнулась на стену. Стену гнева и недовольства, стену печали, стену безропотной покорности судьбе. Она вспомнила виденный когда-то давно фильм «Крылья желания», в котором ангелы выслушивают внутренние монологи людей, ища в них признаки красоты и смысла. Какой смысл? Что за красоту смогли бы они отыскать здесь, кроме тотального отсутствия надежды? Очередь тянулась от тамбура до стойки дежурного, и народу в ней было больше, чем в зале ожидания вокзала. Люди старались не смотреть друг на друга, а если случайно встречались взглядами, то видели лишь ожесточение или растерянность. Лица всех присутствующих были помятыми, как использованные салфетки. Дежурный с трудом сдерживал напор осотоневших от ожидания посетителей. Какой-то тощий тип, явно только что выпущенный из-под ареста, вдевал шнурки в ботинки, стоя у лифта. Он поднял голову, и Кристина внутренне похолодела, встретившись с взглядом его бледно-голубых глаз. На стойке, свернувшись калачиком в пластиковой корзинке, спал дымчатый серый кот. Журналистка уже видела его, когда была здесь в первый раз. — У меня назначена встреча с лейтенантом Бульё, — сказала она, когда подошла ее очередь. Дежурная сняла трубку, даже не взглянув на нее, коротко с кем-то переговорила и кивком показала налево. Так и не подняв глаз, Кристина почувствовала себя ничтожной букашкой. Она миновала турникет и поравнялась с неприятным тощим типом, который как раз закончил обуваться, разогнулся и уставился на нее линялыми глазками-бусинками. Мадемуазель Штайнмайер подумала, что охотно обошлась бы без подобного рода внимания. Тип и правда был примерзкий. Она заметила мелкие порезы у него на подбородке и ушей, как будто он брился в торопях или лезвие было тупым. Парень растянул губы в кривой плотоядной ухмылке, наклонился и прошептал «Эй, милашка, у тебя голодный взгляд!» Кристина отшатнулась, почувствовав запах дешевого одеколона и пота от давно немытого тела. «Что, что вам нужно?» «Хочешь познакомиться с моим умелым пальчиком?» «Машина на стоянке? У меня есть сто евро, и с самой большой...» Женщина вздрогнула от отвращения и инстинктивным жестом проверила, до конца ли застегнуты пуговицы на ее блузке.